Глава восемнадцатая. Сервант. Инга не находила себе место Достала пылесос. Ей показалось, что ковер очень пыльный, что там крошки. Она ела печенье два дня назад. Но не стала пылесосить, отнесла пылесос обратно. Опомнилась. Она звонила Олегу каждые десять минут. Ставила песочные часы и звонила. Нервы. Телефон был отключен. Он не мог его включить. Олега больше не будет. На столе стояла чашка с изображением бультерьера. Когда-то давно он привез эту чашку из Лондона и пил из нее чай. Инга убрала ее подальше от глаз. Но все убрать невозможно. Телефон Олега оставался отключенным. Муж редко отвечал на телефонные звонки в принципе, только если видел знакомый номер, и то не всегда. Предпочитал переписку, если по бизнесу, да даже и с Ингой. Что купить? Напиши по пунктам и в штуках. Арбуз одна штука до пяти килограмм. Это была последняя переписка за неделю до его отъезда. Он почти не покупал продукты, а тут вдруг написал. Наверное, случайно зашел в магазин или стоял около палатки. Привез арбуз и персики. Вышла из кухни пошла в гостиную. Наткнулась взглядом на зеркало. Остановилась. Закрывать его или нет? Села, наконец, и откинулась на спинку стула. Немного прикрыла глаза. В новостях по телеку больше ничего не было. Да там и не может ничего быть. Страшная авария. В горах, в холоде, в темноте на ветру и все же почему так получилось ошибка пилота роковая для стольких людей голова не болела она была набита ватой инга не раз пыталась представить что чувствуют люди в падающем самолете зачем такое представлять ужас и смерть что они могут чувствовать шок кто-то не выдерживает и умирает от страха первым Появилось чувство вины. Он умер, а она нет. За что он заплатил своей жизнью? Невыносимо. Инга очень жалела, что они поссорились перед отъездом, и он ушел туда с ней в ссоре. Да, она подумывала над тем, чтобы с ним расстаться, но не так же. И почему все-таки они поменяли билеты и решили вернуться раньше на день, причем оба? «С Юлией многие должны быть знакомы в Киргизии. Она не первый раз участвует в таких встречах. Кто-то должен знать эту причину их бегства. Может, их сюда кто-то срочно вызвал?» «Лев вообще, похоже, не в курсе того, что она там делала», – рассуждала Инга. В столовой на серванте стояли фотографии в рамочках. «Не сказать, чтобы их было много», но почти на всех они были вдвоем с Олегом. Инга уставилась на сервант. Все в доме напоминало о муже и всегда будет напоминать. Инга взяла телефон. Помедлила. Единственный человек, кому она могла сейчас позвонить, был Кольцов. — Ты где? — спросила она хриплым голосом. Не хотелось здороваться и извиняться, было не до политеса. Еду домой, в машине. У тебя что-то есть? Лев еле говорил. Что есть? О чем он? Мне хреново, это во-первых. Я хотела просто, пока не знаю. Я заеду. Ты дома? Заезжай. Потекли слезы. Как прорвало. Она очень тяжело пережила смерть матери. Если бы не Вероника... Неизвестно, чем бы закончился тот нервный срыв и депрессия. Мать значила для нее все. Они были одним организмом. Их голоса невозможно было различить. Носили один размер одежды и обуви. Обе выучили чуть ли не в совершенстве английский и французский, читали одни и те же книги. Мать чувствовала, когда у Инги болела голова, сдаст она экзамен или нет. Ее скоропостижная смерть была и смертью Инги тоже. Она еле выбралась в мир живых, до сих пор считая 8 марта, день смерти матери, самым страшным днем в году. Отца у Инги не было, она никогда его не видела, только мать, мама Света. Трагическая гибель Олега отозвалась эхом по сравнению с ее переживаниями после смерти матери, Но даже это эхо очень сильно отражалось на психике. Все что угодно, развод, скандал, ссора, но смерти она ему точно не желала. Ведь никто не знает, что там, за рубежом, а как можно желать то, о чем не имеешь понятия. Есть народы, которые чуть ли не радуются на похоронах. Слезы текли. Все хорошее, что было у них в браке, всплывало в памяти. «Прости, Олежек, я не со зла!» – рыдала Инга. Встала перед раковиной, умылась холодной водой. Лев позвонил в дверь через сорок минут. Инга открыла и, пытаясь спрятать зареванные глаза, отворачивала лицо. «Проходи в гостиную», – показала она рукой направление. Лев медленно проследовал за ней и почти рухнул в мягкое кресло. «Может, что-то хочешь выпить? Виски, водку, коньяк?» «Дай водки», – кивнул лев. «Я мигом, посиди пока пару минут». Подошла к серванту, достала две хрустальные стопки, поставила их на низкий столик и исчезла. Побежала на кухню. Лев бесцельно осматривал комнату невидящими глазами. На серванте стояли фотографии в серебряных рамках. Некоторые были положены лицом вниз. Он встал, подошел к серванту и неизвестно зачем стал поднимать лежавшие рамки и смотреть, что было изображено на перевернутых фотографиях. Это были фотографии Олега. Она положила его снимки лицом вниз. На некоторых они были вдвоем. Ему не очень было понятно, зачем она это сделала, но точно что-то имела в виду. Случайно взгляд поймал фото, где Инга, явно моложе и совсем с другой прической, стояла у Мини Купера. Знакомая машина. Такая же когда-то была у Юли, с розовой крышей и ушками зеркал в черно-белую клетку. Один в один. Он взял рамку в руки и увидел номер машины. Е-600УУ. Это был Юлин номер. Ошибки быть не могло. И это была Юлина машина. Он сам ее подарил. Даже если Инга по странному стечению обстоятельств случайно купила эту машину, то номер должен быть сменен. Юля всегда оставляла свой номер поэтому он его и запомнил. Странно. Надо проверить, когда она точно продала машину. Я проверю. Вот, все готово. Инга появилась с подносом. В холодильнике оказалась бутылка водки. Олег редко пил, а тут вот смотрю, стоит. Она бросила немного оценивающий взгляд на Леву у серванта. «Садись» сказала она, откручивая крышку у бутылки, в которой плавали кусочки золота. Налила водку в обе стопки. Лев отошел от серванта, сел за столик, взял стопку, кивнул и выпил залпом. Положил в рот оливку. «Инга, сколько лет ты была знакома с Юлей?» Она подняла на него глаза, полные непонимания и удивления. «Что?» Лучше скажи, как есть. Откуда ты взял, что мы живем в этом доме полтора года? Это не то, что я спросил. Она налила ему еще. Он опять выпил стопку залпом. Лев, я не понимаю. Я подожду. Просто сейчас мне не до этого. Спасибо за угощение. Я, наверное, пойду. Он встал. «Лев! Созвонимся!» И направился к двери.